глава шесть и среди всех этих страдальцев бесшумно сновавались скромные ловкие женщины исполненные сочувствия к несчастным и же желание помочь им они разносили чашки с укрепляющим бульоном сосуды с разведенной карболовой кислотой компрессы это жены матери сестры бойцов покинувшие фермы, чтобы идти вместе с близкими им людьми на войну. С одинаковым самоотвержением ухаживали они не только за своими, но и за теми, кто угрожал их жизни и свободе. Ждали доктора. В одну из палаток вихрем влетел Жан Грандье в сопровождении своего неразлучного друга Фанфана. Хотя юный парижанин еще прихрамывал и волочил ногу, он был счастлив, что не числился уже больным. А в ожидании того дня, когда, оправившись окончательно, он смог бы вернуться к своей суровой службе разведчика, фанфан -Фан взялся за работу санитара полевого госпиталя. Взгляд капитана Малакасосов тотчас же устремился к двум койкам, стоявшим рядом в центре палатки. На одной из них лежал герцог Ричмундский, на другой — его сын. Герцог, казалось, умирал. Из его груди вырывалось тяжелое дыхание. Бледный, как полотно, он сжимал руку с отчаянием глядевшего на него сына. Сорви голова, быстро подойдя к ним, снял шапку и сказал молодому человеку. — Простите, я запоздал, я прямо из дежурства. — Как себя чувствуете? — Неплохо. Вернее, лучше, благодарю, но мой бедный отец. Взгляните. Доктор сейчас придет. Он обещал мне заняться вашим отцом в первую очередь. Я уверен, он извлечет пулю. — Благодарю вас за участие. Вы благородный и честный противник. — От всего сердца благодарю вас, — сказал молодой шотландец. — Ба, есть о чем говорить. На моем месте вы, наверное, поступили бы так же. — Судя по вашему произношению, вы француз? — Угадали. — В таком случае мне... Особенно дорого ваше дружеское расположение. Вы даже не представляете себе, как мы с отцом любим французов. Однажды вся наша семья, отец, сестра и я, очутились в страшном, прямо-таки отчаянном положении, и французы вырвали нас буквально из объятий смерти. А вот и доктор воскликнул голова тронутый доверием, оказанным ему вчерашним противником. Они оглянулись на вошедшего. Это был человек лет сорока, высокий, сильный, ловкий в движениях, с чуть обозначившейся лысиной, со спокойным и решительным взглядом, плотно сжатые губы его оттенялись белокурыми усами. За спиной у него висел карабин, а на поясном ремне туго набитый патронтаж. Всем своим видом он походил скорее на партизанского головоря, чем на врача. Ни голунов, ни нашивок. Никаких бы то ни было других знаков отличия. Голландец из Дортрехта, ученый-энциклопедист и замечательный хирург, доктор Тромп, после первых же выстрелов в Южной Африке прибыл в Оранжевую Республику и вступил добровольцем в армию буров. Он мужественно сражался в ее рядах вместе со своими собратьями-бурами, а в случае необходимости превращался во врача. Добрый, человеколюбивый, самоотверженный. Он страдал только одним недостатком — был неисправимым болтуном. Впрочем, недостаток лет. Он действительно по каждому поводу мог разразиться целым потоком слов, но мысли его были настолько интересны, что все его охотно слушали. Доктор достал из подвешенного под патронташем холщового мешка свои медицинские инструменты, быстро разложил их на походном столике и сразу же потерял свой воинственный вид. Со всех сторон к нему неслись теплые слова привета, вокруг него хлопотали санитарки. Одна принесла ему воды, в которую он погрузил губку, другая зажгла большую спиртовку. Добродушный доктор улыбался направо и налево, благодарил, отвечал на приветствие, мыл руки и приговаривал «Раствор сулемы?» Превосходное антисептическое средство. Я к вашим услугам сорви голова. Так. Отлично. Теперь оботрем губкой и лицом. Проколив затем на спиртовке свои инструменты, он направился к полковнику. Раненые, лежавшие поближе, заворчали. — Терпение, друзья. Позвольте мне прежде сделать операцию этому джентльмену. Кажется, он при смерти. У превосходного врача была своеобразная манера преподносить больным горькие истины. С помощью жана Грандье и Фанфана он усадил раненого на кровати, поднял его рубашку и, обнажив торс, воскликнул великолепные рана, милорд! Можно подумать, что я сам нанес ее вам, чтобы мне легче было ее залечить. Нет, вы только взгляните! Третье правое ребро точно резцом проточено. Ни перелома, ни осколка!» Одно только маленькое отверстие диаметром в пулю. Затем пуля прошла по прямой через легкое и должна была выйти с другой стороны. Нет? Куда же она в таком случае девалась? Странная история. Ба! Да она застряла в середине лопатки. Сейчас я извлеку ее. Потерпите, милорд, это не больнее, чем когда вырывают зуб. Раз, два... Готово! Глухой хрип вырвался из уст раненого. Конвульсивным движением он до боли сжал руку сына. Из раны брызнула сильная струя крови, и одновременно раздался тихий свистящий вздох. — Чудесно, — продолжал хирург, — легкая освободилась. — Дышите, полковник, не стесняйтесь. Офицер глубоко вздохнул. В его глазах появилась жизнь, щеки слегка порозовели. — Ну как, легче теперь, а? О, да гораздо легче я так и знал ну что вы теперь скажете сырви голова а Терпение, немного терпения ребята он говорил без умолку то по английски то по голландски то по французски но делал при этом все же гораздо больше чем говорил обратившись к шотландцу он произнес через три недели вы будете на ногах милорд видите ли это маузеровской пули прелестный снарядец И при том же чистенький, как голландская кухарка. Благодаря своей огромной скорости — шестьсот сорок метров в секунду, он как иголка, проходит через живую ткань, не разрывая ее. Ничего общего с этим дурацким осколочным снарядом, который все рвет и ломает на своем пути. Нет, решительно, маузеровская пули очень деликатная штука. Словом, джентльменская пуля. И неумолчный говорун, ни на секунду не прерывая потока слов, вставил в отверстие, пробуравленные пули при ее входе и выходе, большие тампоны гигроскопической ваты, пропитанные раствором сулимы. Затем наложил на них обеззараживающие компрессы и закончил очередную перевязку словами. Вот и все. «Диета! Супы, молоко, сырые яйца, немного соды, виски, а через восемь дней...» «Росбив, сколько душа запросит! Благодаря вашей крепкой конституции у вас даже не повысится температура!» И, не дожидаясь благодарности, этот чудак крикнул «Следующий!» и перешел к другому больному. «А вы, сорвиголова и фанфан -фан, за мной!» Молодой лейтенант, изумленный этим потоком слов, но еще более восхищенный счастливым исходом дела, нежно обнял отца. А доктор и его случайные помощники продолжали обход. На каждом шагу им приходилось сталкиваться с необычайно тяжелыми на вид ранениями. Современная баллистика словно глумилась над современной хирургией. Четыре дня назад один ирландский солдат во время стычки на аванпостах был поражен пулей, попавшей ему в самое теме. Пуля пронзила мозг, небо, язык и вышла через щеку. Положение раненого считалось безнадежным. В той же стычке другой ирландец был ранен в левую сторону головы. Пуля прошла через мозг и также вышла с противоположной стороны. «Ну, — но что вы на это скажете, молодые люди? — с гордостью воскликнул доктор. — В былые времена, при старинном оружии, головы этих молодцов разлетелись бы, как тыквы. А деликатная, гуманная маузеровская пулька сумела нежно проскочить сквозь кости и мозговую ткань, причинив моим раненым только одну неприятность, временно лишив их способности нести боевую службу. Снагсшибательно воскликнул фан, фан не веря своим ушам. Изумительно согласился сорвиголова. — Через две недели они будут здоровы, как мы с вами, — торжествовал доктор. — И даже без осложнений, — спросил сорвиголова. — Даже без мигрени, — ответил доктор. Я, впрочем, опасаюсь, как бы один из них не стал страдать страбизмом. То есть, попросту говоря, не окосел? Да-да, вот именно, не окосел, именно так. Но какой же тогда смысл воевать, если мертвые воскресают, а убитые, восстав, получают возможность биться с новой силой? Изумился Жан. Напротив, раз уж наша идиотская и звериная цивилизация не в силах избавиться от такого бича, как война, Надо, по крайней мере, сделать это бедствие как можно менее убийственным. В чем, в конце концов, цель войны? На мой взгляд, в том, чтобы вывести из строя, возможно, большее количество воюющих, а не в том, чтобы уничтожить их. Значит, вовсе не надо уничтожить все и всех, чтобы одержать победу. Достаточно помешать в течение некоторого времени противнику драться, остановить его наступление, уменьшив количество его солдат. таким образом приобрело бы реальность фантастическое изречение одного ворчуна-генерала. На войну идут умирать всегда одни и те же. — А вот еще более удивительный случай! — воскликнул хирург, исследуя одного шотландского солдата. — Да разве он ранен, доктор, — удивился Жан. Солдат спокойно потягивал свою трубку и, казалось, чувствовал себя совсем неплохо. На его шее зияла рана, нанесенная гуманной пулей. Пуля вошла чуть повыше левой ключицы, в то время, когда гордонец в ожидании атаки лежал, прижавшись к земле. Доктор принялся искать выходное отверстие и нашел его немного повыше правого бедра, в двух сантиметрах от подвздошной кости. — Смотрите-ка! — восхищенно воскликнул он пуля пробила себе дорогу через легкие брюшину кишки через таз и наконец через подвздошную кость таким образом этот бравый горец прошит ею сверху донизу спереди и сзади тут уж нам и вовсе нечего делать значит он обречен печально спросил сорвви голова напротив встанет на ноги без малейшего хирургического вмешательства которое только повредило бы ему постельный режим «Диета. Супы, сырые яйца, сода, виски и, разумеется, трубка, раз уж он такой курильщик. Продолжайте в том же духе, мой мальчик, и поправляйтесь. Следующий!» У этого поражена была печень. «Тут нам тоже нечего делать. Иначе говоря, вмешательство излишнее. Постельный режим, антисептика и поначалу легкая пища. Рана в пояснице? Такое же лечение. Ранение желудка?» И в этом случае ничего другого рекомендовать не могу. И при этом доктор каждый раз неизменно добавлял. Отлично, все идет как по маслу, быстрое и верное излечение. Но вот он подошел к группе буров, лежавших на матрацах прямо на земле. Черт возьми, вот это мне уже не нравится. Их было пятеро. Изуродованные, окровавленные, искалеченные. Они без малейшего стона переносили ужасные страдания. Это были жертвы крупнокалиберного английского снаряда, который попал в кучку солдат и, разорвавшись, убил на повал десять человек. Эти — единственные, оставшиеся в живых. Но, Боже, в каком они состоянии! Растерзанные мышцы, раздробленные кости, разорванные сосуды, страшные месивы из мяса — обломков костей, трепья и сгустков запекшейся крови. Вид этих несчастных был так страшен, что у Фанфана и головы сжалось сердце. Даже доктор утратил свой дар красноречия и умолк. Несмотря на профессиональную выдержку, он был не в силах скрыть волнение. Один, лишь с помощью Фанфана и жана Грандье, исполненных усердия, но близких к обмороку, От жалости и страха доктор приступил к своей работе. Что за ужасная работа! Он ампутировал конечности, резал живое тело, рылся в нем в поисках осколков или разорванные артерии накладывал швы. Ему приходилось теперь иметь дело с огромными повреждениями, трудность излечения которых увеличивалась неизбежными осложнениями. Прибавьте к этому два потрясения – шок, причиненный ранением, и шок, вызванный самой операцией. Они ослабляют больного и уменьшают силу сопротивления организма, этого могущественнейшего помощника хирургии. А тут еще сильные потери крови, в конец истощающие раненого. Как долго тянулись и как мучительны были эти операции, производившиеся без наркоза на бесстрашные буры со свойственным им мужеством стойко переносили все страдания закончив тяжелые операции доктор тромп направился к младшему лейтенанту терпеливо ожидавшему своей очереди его левая ключица была надломлена ударом который нанес ему сорвви голова прикладом маузера не действовала рука грудь была исполосована глубокими ранами нанесенными обломком сабли превратившимся в руках капитана Малакасосов в опасное оружие. Доктор тщательно промыл раны обеззараживающим раствором и наложил тугую повязку, чтобы воспрепятствовать проникновению в них болезнетворных микробов. Затем, покончив, наконец, с печальными обязанностями врача, он вскинул на плечи свой карабин, нацепил на поясной ремень патронтаж и уже готов был вновь наносить с помощью маленькой гуманной пули Человеколюбивые раны, которыми он так восхищался, исцеляя их. голова и младший лейтенант Гайлендеров сразу же почувствовали взаимную симпатию, несмотря на то, что во время первого своего знакомства они, мягко выражаясь так неучтиво, обошлись друг с другом. Оба молодые, почти мальчики, в высшей степени храбрые и прямые. Они были решительными противниками во время битвы. Но их благородным натурам чужда была и ненависть оскорбленного самолюбия, и низкая злоба расовые вражды. Отвага одного возбудила в другом лишь чувство уважения. Теперь уже не существовало ни англичанина, ни француза-бура, ни победителя непобежденного, а были двое отважных юношей, ставших друзьями. Прошло около недели. Ежедневно в свободное от службы время сорвиголова часами просиживал у изголовья раненого, который встречал его неизменной улыбкой и дружеским рукопожатием. Патрику становилось лучше, точно так же, как и его отцу, хотя выздоровление последнего шло гораздо медленнее, чем предсказывал слишком уж оптимистически настроенный доктор голова приносил им новости, стараясь чем только можно облегчить участь пленников. В дружеской беседе незаметно шло время. Патрик рассказывал о своих приключениях в Индии, Жан о том, что пережил в стране ледяного ада. Все это к немалому возмущению Поля Поттера, непосредственная и простая натура, которого никак не могла примириться с этой дружбой между вчерашними смертельными врагами. Ненависть к завоевателям пылала в душе юного бура с той же силой, как и в первый день их вторжения. Это чувство патриота обострялось еще ненавистью к убийце его отца. Ничто не могло ни смягчить, ни тронуть его. Затаив в душе мщение, он шел к намеченной цели, не сворачивая, и сожалел лишь о том, что пуля, уложившая волынщика, не покончила так же и с полковником. Неудивительно поэтому, что в его отношениях с начальником появился заметный холодок, а в душе его зрел мрачный план мести герцогу Ричмундскому. Офицеры шотландцев, в свою очередь, не могли понять, как это Жан Грандье, образованный и богатый человек, мог до такой степени увлечься борьбой каких-то мужиков южноафриканских республик за свою независимость. Однажды Патрик, желая объясниться, Со своей обычной прямотой спросил жана «Вы ненавидите Англию?» «Нисколько». «Англия — великая страна, и я восхищаюсь ею. Но теперь она ведет несправедливую войну, и потому я сражаюсь против нее». «Но это наше внутреннее дело. Мы подавляем бунт в своей стране. Отнюдь нет. Буры не являются подданными Англии, и, следовательно, их нельзя рассматривать как мятежников». «Не будем играть словами», — возразил Патрик. «Южноафриканские республики находятся в самом центре сферы английского влияния, и мы считаем, что они составляют неотъемлемую часть королевских владений». «Но черт возьми, тут я не согласен с вами». При этих словах голова вспыхнул, потом побледнел и готов уже был взорваться и выложить собеседнику на чистоту свое возмущение, однако сдержался и, решив юмористически парировать этот выпад, — ответил добродушным тоном. — Но, милейший, эти дикари пользуются электричеством, строят железные дороги, у них есть типографии, они производят современное вооружение. Забавные дикари, не правда ли? Думаю, что они неплохо выглядели бы и в Европе, хотя бы, например, в вашей Ирландии, а? Что же касается главы этих дикарей, президента Крюгера, то князь бисмарк Ставил его куда повыше биржевых спекулянтов, этих вождей европейских силксов. А Бисмарк разбирался в людях. О, Крюгер, бесхвостая макака, шут еще более смешной и нелепый чем его изображают карикатуристы. А буры находят, что он самый прекрасный человек обеих республик. Как и вы, вероятно, видите в своей королеве Виктории самую прекрасную женщину Соединенного Королевства. Охотно присоединяюсь к обоим суждениям. Старый бур и старая английская леди прекрасны, как полубоги, но каждый в своем роде. Этот меткий ответный удар так точно попал в цель, что ни отец, ни сын не нашли слов для возражения. После неловкого молчания полковник обрел, наконец, дар речи. «Все это только слова, мой юный друг», — задумчиво произнес он, — «одни слова. Война — страшная вещь, и тот, кто начинает ее, должен быть неумолим. Мой сын прав. Буры — бунтовщики и дикари, и мы должны уничтожать их, как бунтовщиков и дикарей». Мы пришли сюда не для того, чтобы сентиментальничать. Мы сражаемся здесь за существование Британской империи. И последнее слово в этой войне скажем «мы». Хотя бы ради этого нам пришлось принести в жертву 200 тысяч человеческих жизней и потратить 200 миллионов фунтов стерлингов. Сорвиголова вторично был вынужден подавить свое негодование. Он как бы воочию увидел пропасть, которая отделяла его от джентльмена, только что обнажившего перед ним всю свою высокомерную, эгоистическую и жестокую душу английского аристократа. Жан вдруг почувствовал такой приступ возмущения, что голос его задрожал. — Не говорите так, милорд. Посмотрите, как добры и человечны к пленным, — Эти патриоты, которых вы хотите уничтожить, они усердно ухаживают даже за вами, несмотря на то, что вы так безжалостно поступили с фермером Давидом Поттером. Это был мой долг председателя военного суда, который я готов исполнить снова хоть завтра. Вы снова приказали бы убить, почти без суда и следствия, патриота, лишить семью супруга и отца только потому, что он защищал свою жизнь и свободу? без колебания, в полном соответствии с волей ее величества королевы, желающей завоевать и окончательно присоединить к своим владениям обе республики. голова вскочил, готовый на решительный отпор. Его остановил чей-то крик, раздавшийся извне. «Ты никого больше не убьешь, английский пес!» Угроза была произнесена дрожащим от ярости голосом. Капитану разведчиков показался знакомым этот юношеский голос. Очевидно, кто-то подслушивал их разговор, стоя за тонкой полотняной стеной палатки. Сорвиголова поспешно вышел, не сказав ни слова отчасти для того, чтобы узнать, кто кричал, но больше с целью прервать этот возмущавший его разговор. «Не сердитесь же!» — крикнул ему вдогонку Патрик. «Все это ничуть не относится к вам!» Лично вас мы глубоко уважаем, а угрозы мы не боимся. Каждый бур в этом лагере отлично знает, как жестоко поплатятся за убийство герцога Ричманского, буры, находящиеся у нас в плену. Но до капитана голова не дошел смысл этих слов. В ушах у него шумело, лицо пылало от негодования. Машинально он обошел вокруг большой прямоугольной палатки в которой помещался госпиталь, но никого не встретил. Незнакомец, подслушивавший разговор, исчез. Тем не менее наблюдательный голова увидел резко выделявшееся на белизне полотна черное пятно, словно нанесенное углем. Возможно, это было старое, незамеченное раньше пятно. Да и теперь оно бросилось ему в глаза только потому, что, как показалось Жану, пятно это находилось у того места палатки, где стояли кровати полковника шотландцев и его сына. Впрочем, Жан не придал никакого значения этому открытию, весьма существенному для герцога, которого Жану не суждено было больше увидеть. Вечером того же дня голова ушел на ночное дежурство с десятью молокососами. С ними должен был идти Поль Поттер. Однако юный бур, всегда добросовестно исполнявший свои воинские обязанности, почему-то не явился на перекличку. Это случилось с ним впервые. Было около десяти часов вечера. Над обоими лагерями нависла тишина. Сквозь дымчатые облака струился мягкий свет луны. Вдруг из ложбины, прикрывавшей госпиталь, выскользнула какая-то безмолвная тень и быстрым решительным шагом направилась к палатке, в которой спали полковник и его сын. Человек шел босиком, вероятно, для того, чтобы не шуметь, и с ружьем на перевязи. Подойдя к палатке, он оглянулся и, убедившись, что никто не следит за ним, остановился у черного пятна, несколько часов назад замеченного капитаном «Сорви голова» он достал из кармана нож и с бесконечными предосторожностями не спеша нитку за ниткой стал разрезать толстую ткань палатки когда образовалось отверстие достаточное чтобы просунуть сквозь него руку он заглянул внутрь палатки освещенной тусклым светом ночников как раз против него стояла кровать покрытае той клетчатой материей из которой делается военная форма шотландцев. Легкая дрожь пробежала по телу полуночника, когда он узнал мужественное лицо крепко спавшего полковника. Обнаженная голова шотландца находилась всего в тридцати сантиметрах от полотна. Без малейшего колебания незнакомец просунул в отверстие ствол своего ружья, приставил его к голове полковника и твердой рукой спустил курок. Грянул выстрел, удушливый пороховой дым поплыл по палатке. Поднялась невообразимая суматоха, и сестры милосердия, прибежавшие на крики испуганных больных, увидели младшего лейтенанта Гордонцев, бьющимся в жестокой истерике у тела своего отца, распростертого на кровати с пробитой головой.